Кролик избрал посадочной полосой маленькую рыночную площадь. Пока мы садились, торгашей с нее словно ветром сдуло, причем вместе с товаром. Под лапами дракона слабо хрустнула лишь случайно забытая пара зеленых яблок. Когда пыль осела, из-за ближайших домиков показались запыхавшиеся стражи порядка из отряда местной самообороны. Они отважно наставили в нашу сторону самодельные копья. Кролик, естественно, задрал нос благородный дракон ни в жизни не унизится до разговора с потными крестьянами. Ладно, я в этом плане гораздо более демократичный. Физкульт-привет работникам сельского хозяйства. Как Азимы, как Покос. А я лорд Скиминок. здрасте. Народ в этих краях нетрусливый, всякого навидались. Вслед за охранниками повылезали крестьяне, ремесленники и торговцы. Показались любопытствующие женщины, удерживающие за шиворот ребятишек. Да, деревенька попалась немаленькая, дворов эдак за 50. Все тихо переговаривались, бросая на нас настороженные взгляды. Я начинал уставать, дружелюбно улыбаться. Наконец из толпы выбрался дородный мужичок с посохом и медальоном старосты на груди. Он подошел к нам и поклонился с достоинством пожилого умудренного дипломата. «Что угодно, благородному лорду?» «Да ничего особенного. Я прилетел с миром и дико извиняюсь, если несколько нарушил размеренный ход вашей жизни. Я по делу». «Мы много слышали о святом Скиминоке, летающем на белом драконе. Если Господь Бог сподобился на такое чудо, вновь вернув вас на землю, то мы рады услужить, чем можем». «Спасибо». Вы так любезны, что мне даже неловко. Ну, если только... Нельзя ли нарвать одуванчиков для кролика? Он у меня на диете, но лучше все-таки подкормить парня витаминами, пока он не слезнул у вас одного другого хулигана». Староста кивнул, по его знаку стайка ребятишек с восторженным визгом бросилась за околицу рвать одуванчики. «Дружище, как поешь, слетай за нашими, пусть срочно выдвигаются сюда». «С делами я разберусь сам. Договорились?» «Нет проблем, милочь!» Люди заулыбались. «Картавый дракон» — все же большая редкость. Но лед страха и недоверия был сломан. Нас приняли. Я спрыгнул на землю, поморщившись от боли в затекших ногах. Староста широким жестом указал на самый большой дом. «Прошу почтить внимание мое жилище!» Настоящие ландграфы в наших краях, желанные гости. Не примену, но попозже. А сейчас скажите мне, где живет Луна? Кто? Луна. Такая кореглазая девушка с темными волосами. Ее не так давно навещал знаменитый Мах Матвеевич. <говорит> а. Это... Нахмурился глава деревни. Вы верно хотите ее арестовать? «За что?» удивился я. «Как? Да ведь все только и говорят, что она убийца. От нее из-за этого дела и муж сбежал». У меня перехватило горло. Не ожидал, что все может быть так плохо. В средневековые времена муж, бросивший жену, обрекал ее на вечный позор, нищенское прозябание и бесславную кончину. Не знаю, как они там разбирались между собой Но я вдруг необычайно остро почувствовал свою необходимость Луне. «Где ее дом?» «Прямо по улице на окраине. Только будьте осторожны, милорд. Позавчера двое наших лопухов ходили туда, ну, по глупости. Дескать, баба без мужика. По хозяйству помочь, дров нарубить, постель согреть, да мало ли. А, так вот до сих пор лежат охают». До родных кое-как доползли, но уж отметелила она их. Взглянуть страшно. «Ничего. Надеюсь, меня не тронет», — я не удержался от улыбки. «Наемница в прежней форме и даже больная не даст себя в обиду». Староста откланялся, еще раз нижайше попросив зайти в гости. На отшибе у рощицы действительно стоял маленький бревенчатый дом с чердачком слабо дымилась труба, а дверь вряд ли могла выдержать один пинок ноги. Я попытался унять бешеный стук сердца и осторожно побарабанил по косяку. В ответ ни звука. Я мягко толкнул дверь, не заперто. Вошел и сразу увидел ее. Луна в одной рубашке сидела в дальнем углу на кровати, закутанная до пояса в лоскутное одеяло. Она была бледная, как полотно, очень исхудавшая, а карие глаза казались неимоверно большими. В тонких руках чуть подрагивал большой армейский арбалет. Железный болт смотрел мне в грудь. Не такой я представлял нашу встречу. — Здравствуй! — Уходи! — Это я! — Уходи! — Уходи! «Луна — это я, скиминок! «Уходи!» Наверное, стоило бы сказать так. Мир перевернулся, земля задрожала, воздух перестал входить в легкие, и от страшных слов резкая боль пронзила сердце тринадцатого ланграфа. Слезы заблестели в глазах, он пошатнулся, его душа опустошена, любовь растоптана, Жизнь потеряна. В отчаянии он падает на колени, умоляя ее не стрелять, но... С другой стороны, положение довольно комичная. Я наконец-то нашел свою сбежавшую возлюбленную, вошел в дверь, раздираемый любовью и сомнениями, а мне наставляют в нос арбалет, недвусмысленно давая понять, что будет, если я сейчас же не уберусь. И на колени я не падал. Упал на задницу. Очень вовремя. Нервно подрагивающий пальчик Луны все-таки нажал спусковой крючок. Болт прошил дверь насквозь. Она раздраженно отшвырнула арбалет, отвернулась к стене и заплакала. Я вздохнул, встал, отряхнул штаны. Ну что ты будешь делать с этими женщинами? Пошел утешать. «Не надо, любимая, не плачь. Хочешь, я заряжу твой самострел, и ты еще раз в меня выстрелишь. Я встану поближе, ты обязательно попадешь». Вместо ответа она разрыдалась еще громче. Сев рядом на краешек кровати, я начал тихо гладить ее по голове. «Прости, было столько дел. Болезнь, бои, подвиги, драки». Все это занимает весь рабочий день. Про ночные вахты уже и не говорю. Надо было, конечно, хоть весточку дать. Но в вашей веселой стране ни почты, ни телефона. Не поверишь, банальную телеграмму отправить негде. А ведь народу не объяснишь, что у меня тоже может быть личная жизнь. Людоеды завелись, скименок. Пан Юлий мятеж готовит, опять скименок. Раюмсдаль Локхайм захватил. Зенгельхофер армию собрал, Люцифер козни строит, везде только скиминок, как будто у вас других героев нет. И ладно бы что-то серьезное, а тут чепухой какой-то приходится заниматься. Две драконицы не поделили кролика, так его еще одна черненькая оказывается с детства любит. И что ты думаешь? Даже здесь без многомудрого меня никак нельзя разобраться. Моя пустопорожняя болтовня? Сделала свое дело. Луна перестала плакать, улыбнулась и обняла меня за шею, уткнувшись мокрым носом мне в ухо. Я гладил ее по спине. Довольно долго мы молчали. Наемница начала первой. Он уехал. Я была уверена, что справлюсь с собой и смогу с ним жить. Два дня мы не ссорились. Потом начался ад. Я заболела. Он ухаживал за мной, но я все время думала о тебе. А любое случайное упоминание твоего имени вызывало скандал. Я, в общем, я сказала ему, что давно тебя люблю, что я обманываю его. Он уехал в Шнахаус, у него там работа. Потом передал письмо с Магом Матвеевичем. Пишет, что все понимает, но семья есть семья, разрушить легко и все зависит от меня». «А ты?» «Я, наверное, вернусь к нему. Так надо, он позовет и... Нет, не уходи, пожалуйста». Я пытался встать, но Луна вцепилась в мой рукав, глядя такими умоляющими глазами. Скиминок, любимый, родной мой, не оставляй меня сейчас. Ты не видишь, как мне плохо». Я ничего не могу решить. Все во власти Всевышнего. Ну, что же нам обоим делать, раз все так вышло? Не молчи. Я люблю тебя. Ее белозноб. Явно высокая температура. Я покрепче прижал к себе ее горящие плечи, а потом наши губы вдруг встретились. Это был тот самый поцелуй, которого ждут всю жизнь. Если его не было то век прожит даром. Мы целовались снова и снова. Мы отдавали друг другу всю нежность и ласку, скопившиеся за долгие годы разлуки. Горечь поражений, душевная боль, раны и усталость, проблемы, страхи, обиды. Не осталось ничего, чтобы не растаяло в огне этих поцелуев. Я все простил, она все простила. Мир вокруг ограничил свое многообразие озерами ее глаз. Там отражался я. Больше мне не нужно было себя искать. Теперь ответом на любой вопрос звучало «Я люблю ее». Враги представлялись мелкими, сложности несущественными, ошибки поправимыми. Не было ничего, с чем я сейчас не мог бы справиться. Она целовала меня с такой яростью, безоглядной страстью, на какую способна лишь настоящая любовь. Мы не заметили, как опустился вечер. Я не услышал скрипа досок, припирающих снаружи дверь. Луна не обратила внимания на голоса за окном. Мы вздрогнули одновременно от обжигающего меча без имени Изо всех сил сигналищего об опасности. В воздухе запахло серой. За стеной кто-то громогласно объявил. «Верьте мне, дети мои, он не ландграф. Она — наемная убийца. Они лишь грешные и ада. Спасем же свои души!» предав слуг сатаны очистительному пламени истинной веры. Я рванулся к двери и тяжело ударил в нее всей грудью. Бесполезно. Она была надежно прижата снаружи. Подошел к маленькому окну. Вокруг дома мрачной толпой стояли жители деревни. Стражи опирались на копья, староста задумчиво вздыхал, а прямо перед ним... Бесновался высокий худой священник в черной рясе. «Огня! Дайте мне огня! Только огонь, испепеливший их тела, Избавит ваши души от вечного пламени гиены огненной. Спасите себя и детей своих! Молитесь, дабы происки сатаны Не ввели вас в искушение. Кайтесь, ибо Бог отвернулся от вас». За то, что вы дали пристанище его врагам. Кто это? Я пожал плечами. Очередной религиозный фанатик. Вообще-то у меня уже двойственное отношение к священникам. Кардинал Кал был со мной несколько строк, но потом показал себя хорошим дядей. Инквизиторы и приблудцы оказались сволочами. Отец Ансельм, помнишь его, чудный человек. А вот этот? По-моему, он успешно уговаривает всех нас сжечь. Я боюсь. Не бойся. Именно сейчас, рядом с любимой, которая нуждалась в моей защите, я почувствовал себя невообразимо храбрым и могучим. Ничего, если я выдавлю стекло. Думаю, мы быстро договоримся со старостой. Луна согласно кивнула. Она выглядела очень напуганной, но верила мне безоговорочно. Это вдохновляло. «Алло, колхознички! По поводу чего митингуете? Пестициды замучили? Или обком опять требует рапорт об уборке за неделю до сева?» Народ припух. Они тут всегда молчат, когда не понимают, о чем речь. «Тугодумы, но в неискренности не упрекнешь». Староста откашлялся и сопровождаемый монахом в черном попытался дать вразумительный ответ. «Э, «Тут такое дело, господин Ланграф». «Он не ланграф!» — с диким криком оборвал его священник. «Вот я и говорю, господин хороший», — смущенно поправился староста. «Вслед за вашей милостью к нам спустился святой отшельник с калмыцких гор. Он нечистую силу заверстучивает. Вот стало быть и...» «Ага! С дуба он упал, а не с гор спустился. Да в Калмыкии, отродясь, гор не было!» Чему вас в школе учили, двоечники? Не богохульствуй! А ты вообще заткнись, крыса лабораторная! Не с тобой разговариваю. Мужички, вы чё, белины объелись? Я лорд скиминок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, тринадцатый ланграф, меча без имени. Да-да, вот этого самого. Аналогов копий, дубляжей или подделок не существует. Ложь! Грязная ложь! «Воспасение своей жалкой дьявольской душонки!» Вновь начал надрываться монах. Его лицо было почти полностью скрыто капюшоном, но голос на редкость звучен и убедителен. Лично меня таким уговорить несложно. «Истинный ланграф не станет покрывать наемную убийцу, скрывающуюся от правосудия. Господь Бог смотрит на вас, он ждет». Огня, дети мои! Смерть им! Смерть! Смерть!» Толпа глухо заворчала. «Вот за что не люблю средневековье. Пашешь на них, пашешь! А придет какой-нибудь ненормальный святоша с тараканами в голове и назовет тебя ища Димада. ему все сразу верят. Будь ты хоть четырежды герой Советского Союза, зато у него духовное звание. Помните, как Жанну Дарк спалили?» сегодня сожгут, а завтра же заявят о необычайной святости. Дескать, ошибочка вышла, уж извините на всякий случай, виновных нет. А если и погорячились, так ведь во славу истинной веры, все нормально, все путем, живите с миром, молитесь новому мученику. Пока я тихо ругался сквозь зубы. Десяток особо религиозных крестьян, понукаемых монахом, начали доламывать заборчик, и обкладывать досками дом. Кто-то притащил тюк соломы, замелькали факелы, старосту оттеснили. «Они убьют нас, любимый!» Луна отошла от окошка. Я коснулся ладонью ее лба. «Плохо дело. Температура наверняка под сорок. Ее пошатывает, глаза блестят, губы сухие, кашля нет. Что с ней? Тебя не тошнит?» «Тошнит уже с неделю». Я, по-видимому, чем-то здорово отравилась. Страшная слабость в теле. Почти ничего не ем, только сухари. Да вот мак травную настойку оставил. Пью по одной ложке утром и вечером. Да ты так ноги протянешь. Я вовремя подхватил пошатнувшуюся девушку и, взяв ее на руки, отнес на кровать. Создавшееся положение нравилось мне все меньше и меньше. Милый, ты еще сможешь... Нет, я тебя не оставлю мы выберемся. Они не слишком уверены в себе, толпа есть толпа, ею можно управлять. Я уже заронил в их мозги искру сомнения в деяниях религиозного придурка. Теперь надо только выйти и поговорить. Тихо, без оскорблений, по-хорошему. Знаешь, я умею разговаривать с людьми». В тот же миг, через оконце на пол комнаты, кувыркаясь, упал первый факел. Луна лишь еще крепче прижалась ко мне, а я неожиданно понял, что свирепею. «Прошу запомнить всех! Не дергайте за усы свирепого ланграфа. Подойдя к стене, я вонзил в нее меч без имени и в четыре резких движения вырезал себе выход. Толкнул плечом. Прямоугольный кусок стены рухнул наружу. Крики замерли. Толпа отшатнулась. Я шагнул вперед, сжимая рукоять двумя руками. «Убейте его!» — взвыл черный монах, и деревенская стража неуверенно попыталась взять копья перевес. Их было всего шестеро. Кое-какой ратный опыт лишь у двоих, остальные держали оружие, как грабли. Мой меч рвался в бой. Мы бы без труда разделали под орех всю команду, но я еще как-то надеялся обойтись без крови. «Прочь с дороги, сиволапые! Я вам не Джордана Бруно!» Клянусь катариадой базилевмейской, что превращу в котлетный фарш любого недопеска, косо посмотревшего в мою сторону. А ну марш по домам, хамы, холопы, быдла!» Стражники вежливо поклонились и отвалили. Мораль, веди себя как рыцарь, все сразу поймут. Повторять не пришлось никому. Следом за мной вышла луна, по-прежнему качаясь, словно тростинка на ветру, но прямая и гордая. Я обнял ее за талию. Нас бы никто не тронул, если бы не монах. «Вам не избежать праведного гнева Господа, подлые нечестивцы!» Победно заревел он, вздымая к небу сжатые кулаки. «У него нет креста». Луна вцепилась в мое плечо. Я не сразу уловил, что она имеет в виду, а когда понял... «Перекрестись, священник!» Зароптавший было народ... На минуту примолк. Монах стушевался и отступил. «Перекрестись», — продолжал наступление я. «Что, не хочешь? А может быть, не можешь? Ну так я тебе помогу!» «Нет!» — заскулил черноряс и пытаясь вывернуть длинную жертв из того, что когда-то называлось забором, но не успел. Я перехватил меч без имени за клинок и, повернув его символом креста, обрушил на гада полноценное крестное знамение. Раздался грохот. Воздух вновь наполнился знакомым запахом серы, тело монаха стало резко трансформироваться. Руки выросли и забугрились мускулами, плечи раздвинулись вширь, свободная ряса затрещала по швам, капюшон откинулся. «Демон!» – закричали люди, опрометью бросаясь в стороны. Тьф, молчали бы лучше, эксперты липовые. Вовсе не демон, обыкновенный черт. Крупный амбал с умным лицом кадрового разведчика. Хитер, отважен, опасен. Я видел таких в личной охране Люцифера. Раньше мне не приходилось вплотную сталкиваться с заклинанием изменения внешности. Ну, не везло. Спасибо наемнице, у нее больше опыта по этой части». «Теперь ты умрешь!» — захохотал черт, демонстративно помахивая вывернутой жердью. «О небеса, какая скука! С кем не встретишься, они сразу орут, что ты покойник, наобещают, натреплются, а сами убегают!» «Не волнуйся, любимая, меня по десять раз на день угрожают убить, обычное дело! Эй, парень!» Может, тебе лучше развестись со своей женой, чем показываться на людях с такими рогами? Черт покраснел. Луна улыбнулась. Народ глазел на нас из-за плетней, заборов и домишек. Потом кто-то громко крикнул «Пожар!». Я обернулся. Внутри дома наемницы бушевало пламя. А чтоб меня! Я и забыл, что туда бросили факел. Это твой последний бой, ландграф! Где вас учат заклинанию личин, маленький пятачок? Ты здорово ввел меня в заблуждение. Люди глупы, фыркнул он. Главное при изменении внешности точно копировать походку и привычки изображаемого объекта. Вот когда я был королевой Танитриэль. Поподробнее, пожалуйста, вежливо попросил я. Интересно, хмыкнул противник. Люцифер велел украсть Локхайм. Мы написали их величеству письмо от имени Матвеича, заманили ее в пустующий дом, опоили, а потом, приняв королевский облик, заставили гвардию покинуть тающий город, взяв его без единой жертвы». «Так ты из США!» — прозорливо угадал я. Черт издал боевой клич, начиная атаку.